Тут, стало быть, апостол пётр штатский старичок, а важный, обходительный, я, конечно, докладываю, так и так второй эскадрон белградских гусар в рай подошел благополучно, где прикажете стать. Докладывать-то докладываю, а сам... Вахмистр скромно кашлянул в кулак. «Думаю, а ну, думаю, как скажут-то они, апостол Петр, опадите вы к чертовой матери!»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 Апостол Петр, хоть человек вольный, но, знаете ли, положительный, глазами зырк. И вижу я, что баб он и увидал на повозках. Известно, платки на них ясные, за версту видно. Клюква, думаю, полная засыпь всему эскадрону. Эге, -э", говорит, вы что ж, с бабами и головой покачал. — Так точно говорю. Но, говорю, не извольте беспокоиться. Мы их сейчас по шеям попросим, господин апостол. — Ну, нет, — говорит, — вы уж тут это ваше рукоприкладство оставьте. — А? Что прикажете делать? — Добродушный старикан. Да ведь сами понимаете, господин доктор, эскадрону в походе. Без баб невозможно. И вахместер хитро подмигнул.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 Дунька, Дунька, Дунька я, Дунь ягода моя, зашумел вдруг, как во сне, хор железных голосов, и заиграла итальянская гармоника. Под ноги и закричали на разные голоса взводные. Эх, Дуня, Дуня, Дуня, Дуня, полюби, Дуня, меня, и замер хор вдали. С бабами? Так и вперлись, ахнул Турбин.